посвящается Джуд, Роуз и Чарли. От автора. Неужели люди действительно способны меняться? Я пишу об исследованиях мозга и психологии уже более 20 лет и успел прийти к выводу, что для многих это жизненно важный вопрос. Спросим прямо: могут ли плохие люди стать хорошими? Могут ли разгильдяи стать энергичными и дисциплинированными? Может ли леопард избавиться от своих пятен? Да, принятие человеком самого себя в определенной степени необходимо для поддержания психического здоровья, но только если оно не выливается в покорность судьбе и чувство безысходности. Я задумал эту книгу для тех, кем движет не столько желание остаться в зоне комфорта, сколько стремление стать лучшей версией себя, лучшей из возможных. Истории самых разных людей, преступников, завязавших с криминальным прошлым, застенчивых подростков, не побоявшихся проявить свой талант и ставших звездами, наркоманов, отказавшихся от наркотиков и начавших новую жизнь, в сочетании с убедительными данными последних исследований в области психологии говорят о том, что люди действительно способны меняться. И вы, если захотите, тоже сможете измениться. Сделать это будет непросто, потребуется много времени, но изменения возможны. На протяжении всей жизни личность непрерывно эволюционирует. Это обусловлено естественной реакцией на изменения внешней среды и физиологические процессы. Но самое интересное, что существуют методы, позволяющие взять изменения под контроль и сформировать именно такую личность, которая вам нужна. В этой книге будет немало тестов и интерактивных упражнений. Они помогут лучше узнать особенности вашей личности по-новому взглянуть на свою жизнь и разобраться со своими страстями. Чем чаще и чем более активно вы будете работать с интерактивными элементами книги, тем выше будет вероятность того, что вы узнаете о себе больше и извлечете из полученной информации практическую пользу. Для успешного преобразования личности ключевое значение имеет выработка новых привычек, поэтому в конце каждой главы приводится список тех или иных действий и психологических стратегий способствующих формированию различных черт личности. В книге содержится также немало предостережений. Я расскажу о хороших людях, превратившихся в плохих, и о том, насколько разрушительными для личности могут быть травмы и болезни. Проще говоря, личность постоянно находится в процессе формирования, и создании лучшей версии себя не однократное действие, а перманентный процесс, подход к жизни, которому важно следовать всегда. Надеюсь, особенно полезна книга будет тем, кто пострадал от навешанных на них ярлыков или попыток втиснуть их в те или иные рамки. Все мы подвержены человеческой слабости, любим делать скорополительные выводы, поверхностно судить других, часто игнорируя фактор обстоятельств. Психологи называют эту тенденцию фундаментальной ошибкой атрибуции. Если вы когда-нибудь сталкивались с ограниченным суждением о вашей личности, если вас называли интровертом, бездельником, тюфиком, снежинкой или пытались впихнуть в какие-то иные упрощенные рамки. Вам будет приятно узнать о глубоком влиянии обстоятельств на все проявления нашей личности, о том, что в течение жизни мы постоянно меняемся и о том, как разорвать замкнутый круг самоидентификации, изменив себя с помощью новых привычек и выявления истинных стремлений и чувств. Примечание. Снежинке английское термин для обозначения молодых людей, отличающихся психологической уязвимостью, гиперчувствительностью и неспособностью противостоять чужому мнению. Люди меняются. Я сам изменился. На днях я разбирал старые бумаги и наткнулся на записи моих учителей из школы интерната. Не знаю, что поможет крестьяно перестать быть тихоней и поможет ли вообще что-нибудь, написал мой личный наставник, когда мне было 16 лет. В том же семестровом отчете его оценку подтвердил заведующий школьным пансионом. Я согласен с наставником. Характеру и личности Кристиана соответствует лишь одно определение тихоня. Мои учителя по предметам были единодушны. Слишком скромный застенчив — География. Я бы посоветовал ему чаще участвовать в коллективных дискуссиях. История. Ему нужно больше говорить. Английский язык. Но мой любимый комментарий за год до этого дал заведующий пансионом. Не всегда бывает легко понять, что кроется за доброжелательной молчаливостью Кристиана неуверенность в себе или стремление к разумной экономии слов. Однако, поступив в университет, я сразу же вырвался из этого кокона, внезапно став душой компании и большую часть времени тусуясь с друзьями ночи напролет. Помню, как научный руководитель моего дипломного проекта признался: Уже после того, как я получил диплом с отличием, что давно махнул на меня рукой, так как считал бездельником, больше интересующимся спортом, чем учебой. Этот вывод он сделал на основании отрывочных сведений о моей социальной активности и того, что я часто торчал в университетском спортзале, где просто напросто подрабатывал тренером. Изменения не прекращаются никогда. Спустя примерно лет пять после окончания университета Моя жизнь вновь вошла в тихую гавань. Обосновавшись с будущей женой в сельской глуши в Йоркшире, я работал редактором на удаленке и писал тексты. Я снова стал интровертом. У меня не было машины, а моя девушка большую часть времени проводила в двадцати милях от дома в Лидсе, где училась на клинического психолога. Это был хрестоматийный пример влияния обстоятельств на личность. Трудно оставаться экстравертом, если вы работаете один у себя дома, Да еще в глухой деревеньке, осваивая ремесло редактора и позже, когда я понял, что писать о психологии мое призвание, я буквально кожей ощущал, как растет моя сознательность. Соблюдение сроков и самодисциплина, без которых невозможно писать ежедневно, начали доставлять мне удовольствие и задали новый ритм жизни. В последние годы я вновь ощутил, что меняюсь. Мне очень повезло Я стал отцом сразу двух очаровательных малышей Роуз и Чарли, которые еще больше повысили мою сознательность. Какое жизненное предназначение сравнится с отцовством? Не исключено, правда, что рождение детей на пару пунктов повысило уровень моего невротизма. Кроме того, моя карьера вышла на новый виток. Теперь я довольно часто читаю лекции, в том числе на радио и телевидении. Помню, как несколько лет назад, стоя на сцене одного лондонского бара, Я испытал эйфорию, заставив смеяться три сотни зрителей, проявляя заявленную сознательность, должен признаться, что это была довольно легкомысленная болтовня о психологии убеждения. Интересно, что бы подумали обо мне мои школьные учителя, окажись, они среди слушателей. Сравните их комментарии с отзывами о моих недавних выступлениях в лондонских барах. Кристин отличный оратор, говорит свободно и увлекательно, лекция информативна, у лектора есть чувство юмора. Полезно, интересно, увлекательно. Конечно, в какой-то степени мои выступления это шоу, но я точно знаю, что под публичной маской в моем характере произошел заметный сдвиг. Появилась готовность высказывать свое мнение и рисковать, преследуя поставленные цели. Несомненно, опыт работы над этой книгой тоже изменил меня. Во-первых, я стал намного лучше понимать, как люди и обстоятельства формируют те или иные черты нашей личности. Во-вторых, я больше не готов мириться с теми своими чертами, которые раньше считал неизменными. Наконец я узнал, как именно образ жизни, который мы ведем, цели, которые преследуем, и ценности, которые исповедуем, формируют черты личности. На самом деле написание этой книги и извлечение соответствующих уроков дало мне даже больше: мотивацию и уверенность в себе, позволившие оставить позади 16 лет привычной работы. И взвалить на себя непростую роль в редакции глобального интернет-журнала. Я вышел из зоны комфорта, но не сомневаюсь, что смогу адаптироваться. Уверен, именно потому, что личность можно изменить. Нравственные установки журнала близки моим собственным установкам помогать людям, рассказывая им о практических подходах к поддержанию психологического здоровья. Я верю, что и вы сможете измениться к лучшему, адаптироваться, стать таким, каким хотите быть особенно если за желанием перемен стоит стремление к высокой цели я написал эту книгу чтобы показать как это сделать